60 -е, 70 -е годы по мере усиления болезни Брежнева из верхних эшелонов партийной и советской власти и прежде всего Политбюро постепенно вымывались все национально мыслящие, патриотически настроенные государственные деятели. В одряхлевшем и резко постаревшем руководстве средний возраст членов Политбюро составлял, например, около 70 лет, пропадала воля к действию, А реальная власть постепенно переходила в руки космополитических советников и окружения. Да и сам состав Политбюро постепенно левел и становился в чистом виде космополитическим. Если еще в 1966 году среди членов высшего руководства существовал ряд влиятельных лиц, поддерживавших государственную линию Сталина – Косыгин, Устинов, Воронов, Полянский, Мазуров, Шелепин, то к началу 80-х годов положение сильно изменилось. Уже в конце 60-х годов падает значение Косыгина. Фактическое руководство Советом Министров переходит в руки людей, принадлежащих близкому кругу Брежнева, Суслова и Громыка. В 1967 году Шелепин вытесняется из большой политики на декоративный пост председателя ВЦСПС. В 1969 году, в 90-летие со дня рождения Сталина, делается последняя значительная попытка снижаться покончить чернительскими мотивами в освещении патриотической деятельности Сталина. В середине года в журнале «Октябрь» публикуется роман Кочетова «Чего же ты хочешь», в котором подвергается критике идея сближения с Западом, а к концу готовится к выходу издания сочинений Сталина. Однако оно было остановлено по указанию Суслова. В 70-е годы процесс вымывания патриотической части высшего эшелона власти усилился. В 1973 году был отправлен на пенсию Воронов. В 1976-м Полянский ссылается послом в Японию. И, наконец, в 1978-м в отставку уходит Мазуров. В 1980-м году в автомобильной катастрофе при странных обстоятельствах погибает кандидат в члены Политбюро, партийный руководитель Белоруссии Машеров, разрешивший печатать в своей республике книги в поддержку Сталина и против сионизма. В октябре 1980 года в отставку уволен Косыгин. Через два месяца, 18 декабря, он скончался. Весьма характерный факт. На следующий день, 19 декабря 1980 года, Брежневу исполнилось 74 года. Его наградили вторым орденом Октябрьской революции. Но о смерти Косыгина ни одно из советских средств массовой информации не сообщило, и только 21 числа об этом стало известно. По мере Ливения, политбюро, где наряду с Брежневым главную роль играли Суслов и Андропов, усиливало политику на сближение с Западом и внутри страны, стремилось опереться на космополитические силы малого народа, либерально-еврейской интеллигенции. Тяжелобольной, малоподвижный, слезливый, по-детски тщеславный и падкий на лесть награды и подарки Леонид Ильич Брежнев уже к концу 70-х годов был практически недееспособен. Все важнейшие решения принимались с его ближайшим окружением, прежде всего с Сусловым и Андроповым. В ноябре 1978 года по инициативе Юрия Андропова кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС И секретарем ЦК избирается Михаил Сергеевич Горбачев, 47-летний партийный функционер, всю свою жизнь с момента окончания вуза в 1955 году посвятивший комсомольской и партийной работе. В 39 лет он достиг поста секретаря Ставропольского крайкома КПСС, на территории которого располагались государственные дачи, где проводили свой отпуск высшие лица советского государства и сам Брежнев последние обстоятельства сыграло решающую роль. Среди прочих партийных руководителей Горбачев мало чем выделялся. Сложившаяся в партийном аппарате система безмерной льстивости перед вышестоящими доводила до абсурда человеческую натуру. Льстивое угодничество было партийной нормой, отражавшей полнейшее разложение всех уровней управления КПСС. Секретари парткомов безмерно льстили районным секретарям, то есть городским, областным и так по цепочке до самого верха. Но, конечно, вершиной партийного льстивого угодничества стали диферамбы генеральному секретарю КПСС Брежневу. Вот обычные образцы их, отражавшие партийную политическую культуру этого времени. Вот цитата из речи Эдуарда Шиварнадзе, первого секретаря ЦК Грузии. «Высокая компетентность, масштабность и конкретность – Гуманность и классовая непримиримость, лояльность и принципиальность, искусство проникать в душу человека, способность утверждать между людьми атмосферу доверия, уважения и требовательности, обстановку, при которой исключается слепой страх, эгоизм, зависть и подозрительность – вот качество, которое наряду со многими другими мы должны были перенимать и перенимаем у Леонида Ильича Брежнева. Конец цитаты. Из речи Гейдара Алиева, первый секретарь ЦК Азербайджана. «Своей кипучей деятельностью на благо советских людей, во имя торжества коммунистических идеалов, Леонид Ильич завоевал всенародную любовь и высочайший авторитет в нашей стране. Всеобщее признание, как несгибаемый лидер коммунистической партии и советского государства, неутомимый поборник мира на планете. Радостно осознавать, что у нас есть великая коммунистическая партия, уверенно ведущая страну по ленинскому пути. У нас есть достойный руководитель Леонид Ильич Брежнев, верный продолжатель дела Ленина, дела Великого Октября. Конец цитаты. Борис Николаевич Ельцин, первый секретарь Свердловского обкома. Леонид Ильич Брежнев, имея огромный авторитет в нашей стране, в мире, имея громадный жизненный опыт и опыт государственного и политического деятеля, «Лично внес неоценимый вклад в разработку новой Конституции, этого подлинного манифеста развитого социализма. С полным основанием можно сказать, что доклад товарища Леонида Ильича Брежнева – новый выдающийся вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма». Конец цитаты. Вся правящая вертикаль власти, начиная с членов Политбюро и кончая мелкими райкомовскими и советскими чиновниками на местах, были заняты преимущественно решением личных проблем – стремлением расширить свои льготы и привилегии, пристроить своих родственников и близких на теплые и хлебные места. Использование служебного положения в личных целях стало нормой жизни государственного аппарата. То, что представлялось совершенно немыслимым при Сталине, с оглядкой делали при Хрущеве, при Брежневе было фактически легализовано. Кроме льготного распределения дефицитных продуктов, чиновники среднего ранга и выше – получали для себя и своих родственников улучшенное жилье, особое медицинское обслуживание. На льготных условиях строили дачи в лучших местах. Причем, чем более высокий пост занимал чиновник, тем большую возможность он получал запустить свою руку в государственную казну. Министр культуры СССР Фурцева, например, была уличена в том, что строила личную дачу из материалов, которые выделялись на реконструкцию Большого театра. Подобную операцию в разных формах проделывали все министры и члены коллегии министерств, а также другие крупные чиновники различных ведомств. В расхищении государственной собственности в особо крупных размерах участвовали многие партийные функционеры, например, первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Медунов, его заместители Тарада и Мерзлый. В конце 70-х годов развернули так называемое «рыбное дело» по продаже рыбопродуктов, особенно икры, за границу, выручка от которой поступала в личный карман высокопоставленных чиновников Министерства рыбного хозяйства. В начале 80-х годов открылись огромные масштабы хищений в московской торговле, которыми руководили начальник глав торга Мосгорисполкома депутат тригубов и директор Елисеевского магазина Соколов, дружившие с рядом высокопоставленных государственных деятелей. В 1981 году уголовное дело завели на чиновников Министерства торговли РСФСР. Был арестован замминистра Лукьянов. Почти все члены семей высокопоставленных партийных и советских чиновников занимались спекуляцией товарами, особенно иностранными, которые они покупали по низким ценам и перепродавали в комиссионных магазинах или посредникам. Особенно в ходу была скупка и перепродажа драгоценностей. Многие из них знали о предстоящем повышении цен на ювелирные изделия, скупали их через своих знакомых в магазинах, а после повышения цен, обычно на 100-150%, продавали, получая баснословные прибыли. Подобными махинациями, например, занималась дочь самого Ленида Брежнева. Особая жизнь, которую создали для себя представители так называемой партийной и советской номенклатуры – Сказалось и на статистических показателях продолжительности их жизни. Высшее партийное и советское чиновничество вместе с членами своих семей жили на 12-13 лет дольше среднего советского человека. Однако многих номенклатурщиков и связанную с ним обслуживающую интеллигенцию эта жизнь не вполне устраивала. Большинство из них стремилось устроить своих детей за границей, особенно в США и Западной Европе. Если ранее отпрыски номенклатуры и связанных с ней слоев получали за границей работу, чтобы потом вернуться в СССР, то в конце 70-х, начале 80-х годов все шире распространяется другая форма бегства этих людей от родины – заключение браков с иностранцами. Только в Москве браков с иностранцами было зарегистрировано в 1979 году, 258, в 1980 году – 264, в 1981-м 337. Все чаще отмечались браки деятелей культуры малого народа с иностранцами, например, Евтушенко, Михалков-Кончаловский и другие. Еще больше это явление распространилось среди отпрысков деятелей культуры малого народа. Разложение власти и ее окружение неизбежно вело к измене родине. Все больше разных чиновников и деятелей культуры малого народа оставались невозвращенцами за границей. В 1978 году остался в США высокопоставленный чиновник МИД СССР, человек, близкий семье громыко Шевченко, как оказалось, работавший на американскую разведку с середины 70-х годов. С 70-х годов происходит и разложение органов безопасности, и прежде всего в высших и наиболее ответственных звеньях. Коррупция и злоупотребление властью высшими чинами МВД, в числе которых был сам министр Щелоков и его заместитель зять Брежнева Чурбанов. Даже в КГБ, считавшемся наиболее надежным учреждением, на почве подкупа и стяжательства происходят акты беспрецедентного предательства. Совершают измену в форме шпионажа или побега за границу более двух десятков офицеров разведки. В заключении военной прокуратуры СССР направленном в ЦК КПСС, вскрывались должностные злоупотребления бывшего министра внутренних дел Щелокова. Этот высокопоставленный представитель номенклатуры присвоил в личное пользование несколько служебных мерседесов. Не брезговал забирать к себе домой и на дачу, а также раздавать ближайшим родственникам арестованные милицией вещественные доказательства и конфискованные произведения искусства и антиквариата. Для своего окружения – Щелоков создал подпольный магазинчик, в котором продавались изъятые у преступников вещи, первым покупателем которых, по символическим ценам, был он сам. Члены семьи Щелоковых были замечены в обмене в банках огромных денежных сумм в потертых, захватанных, довольно ветхих рублях. Как выяснило следствие, это были деньги, которые следователи ОБХСС вытряхивали из чулок и закопанных в землю бидонов своих криминогенных подопечных. Деньги, изъятые в теневой экономике у созревших раньше перестройки цеховиков и рыночных воротил, менялись на новые, более крупные купюры, обращались в личный доход и без того небедного министра. Расследование дела щёлокова и связанных с ним высокопоставленных партийных и советских чиновников показало глубочайшее разложение высшей власти, связь целого ряда ее влиятельных представителей с преступными мафиозными группировками в торговле и промышленности. Космополитизации и разложения власти и связанной с ней интеллигенции на фоне ослабления жизнедеятельности русского народа и снижения его доли в национальных регионах СССР стали основой катастрофических процессов в государственной и общественной жизни, с которыми Россия столкнулась в 80-90-х годах.